Глава 26. Брови его ползут вверх, и я слышу, как он резко выдыхает, однако довольно быстро берет себя в руки. Странный пароль. Я думал, например, постучать два раза, пауза и еще три раза. У меня есть любимый мужчина, Эрджей. Такой я не забуду. Послушай, извини меня, Лепичуя, надеюсь, что мне удастся исправить положение. Надо сказать, что мне приятно ужинать с хорошим другом, и неважно, мужчина или женщина. Я опускаю глаза и начинаю теребить пальцами салфетку. Но дело в том, что я придаю нашим отношениям слишком много значения. Мне кажется, я не права, и это меня пугает. рджей берет меня за руку. «Да ладно, все нормально. Ты пойдешь и скажешь своему парню, что встретила другого. Ты бросишь его ради человека, которого почти не знаешь, но настоящего, который живет в далеком штате Мичиган. Скажешь ему, что у тебя начинается роман на расстоянии, потому что тысячу двести восемьдесят шесть миль просто преодолеть». Он уверенно кивает. «Это точное расстояние от твоей двери до моей. Видишь, я обо всем подумал». Он смотрит с такой нежностью, что мне хочется прижаться к нему и обнять. У меня такое ощущение, будто мы подростки, влюбившиеся друг в друга в летнем лагере, а сейчас нам приходится расстаться, потому что у каждого своя жизнь в родном городе, своя школа, свои родители» и одна мысль об этом меня расстраивает. Мы возвращаемся на винодельню уже в полночь, а я еще даже не знаю, где буду ночевать. «Ты сможешь вести машину?» — спрашивает Р джей «Вполне». Я выпила всего бокал вина за ужином, и это было два часа назад. Спасибо тебе за все. Мы не сводим глаз друг с друга, и я оказываюсь в его объятиях, прежде чем успеваю подумать. Я ощущаю тепло его тела, чувствую, как нежная рука гладит мои волосы. Я стараюсь запомнить эти ощущения. И прикосновение колючей щеки, и прерывистое дыхание, щекочущее мне ухо. Я закрываю глаза, мечтая, чтобы ничто в мире нам не помешало. Эрджей целует мне руку и отступает на шаг назад. Мы стоим так несколько минут, пока я, наконец, не нахожу в себе силу идти. Мне пора, — говорю я. Сердце, кажется, сейчас выпрыгнет из груди. У меня завтра тяжелый день. Прости меня. Он засовывает руки в карманы. Я слишком увлекся. Пожалуй, я и сама увлеклась. Мне сейчас хочется прижаться к его груди, почувствовать, как его руки обнимают меня крепко и нежно. «Мы еще увидимся?» — спрашивает он. «Не знаю». Пожимаю я плечами. «Думаю, мне лучше тебе не звонить. Честно? Мне бы очень этого хотелось, но, наверное, не стоит. У меня есть Майкл. Я впервые произношу его имя». «Надеюсь, Майкл тоже понимает, что он у тебя есть?» Я киваю. «Я и сама надеюсь, хотя уже не так в этом уверена». С тех пор, как я попала на винодельню эр я все больше в этом сомневаюсь. Он подходит ближе и улыбается, но взгляд его остается тревожным. «Если ты решишь с ним расстаться, я хотел бы стать первым в твоей бальной книжке. Ты меня поняла?» Я натянуто улыбаюсь. «Поняла. Это все мечты, мы оба сошли с ума». Даже если я буду свободна, у нас не получится ничего, кроме короткого романа. Желание каждого из нас сделать карьеру убьет любые серьезные отношения, хотя я всегда мечтала именно о серьезных отношениях и постоянстве. На следующее утро я просыпаюсь в арендованном на несколько дней коттедже и подхожу к огромному от пола до потолка окну, выходящему на залив. Солнце чуть приподнялось за горизонтом и окрасило небо в огненно-красные и оранжевые цвета. Я смотрю на еще покрытые туманом воды залива и читаю молитву в надежде, что она поможет мне пережить этот день. Потом я прохожу в гостиную с выложенным камнем-камином, дубовыми полами и книжными шкафами во всю стену. В таком доме я мечтала бы жить — Как бы мне хотелось показать его Эржею, может, пригласить его на ужин. Разумеется, мне не стоит даже думать об этом. Сердце сжимается от грусти. От чего меня так тянет к человеку, которого я совсем не знаю? Возможно, причина в том, что Майкл от меня отдалился. Неприятно думать, что я одна из тех женщин, способных держать мужчину про запас. Но, кажется, я именно так и поступаю. Из-за поведения Майкла я чувствую себя беззащитной. Я варю себе кофе, беру ноутбук и выхожу на веранду. На улице прохладнее, чем мне казалось, но так красиво, что решаю не возвращаться в дом. Запахнув кофту, я сажусь, поджав под себя голые ноги. Я любуюсь красивым пейзажем, думаю об эр и о том, правильно ли будет позволить ему остаться в моей жизни. Через несколько минут изо рта вырывается стон. Я сошла с ума. Открываю ноутбук и подключаюсь к интернету. Письмо от Джеймса Питерса. Кликаю мышкой и с замиранием сердца жду, когда оно откроется. «Анна, спасибо вам за новое предложение об экологии Великих Озер. Будьте уверены, что вы по-прежнему в числе претендентов на место. В ближайший день-два мы все обсудим и сообщим вам результат». Джеймс Питерс. Я с облегчением выдыхаю. Отлично. У меня еще есть шанс. И если я получу эту работу, у меня не будет проблем с организацией шоу с мамой. Лучше ей появиться в студии в Чикаго, чем в Новом Орлеане. Открываю следующее письмо от Джейд, когда звонит мой телефон. Смотрю на экран. Майкл. Вместо радости испытываю тревогу перед очередным натянутым разговором. «Ничего, еще пару дней, все будет как прежде. По крайней мере, я убедила себя в этом. «Доброе утро!» — говорю я с большим энтузиазмом, чем следовало. «Как там, Мичиган?» «Хорошо. Сижу на веранде и любуюсь Гранд Траверс Бэй. Вид как на открытке. Правда?» «Знаешь, как ни странно, он мне не запомнился таким красивым». «Ты ее видела? Судя по резкому тону, он не хочет, чтобы я предавалась долгим воспоминаниям. Ему нужен короткий ответ, наладила ли я отношения с матерью или нет. Собиралась отправиться к ней утром. Хочу так подгадать время, чтобы мама еще была дома, а Боб уже нет. Чем ты занималась вчера вечером? Не мог тебе дозвониться?» «Ужинала во французском ресторане, — говорю я, — и по спине пробегает дрожь. Ах, да, я прослушал твое сообщение. Тебя пригласил владелец винодельни». Он смеется. Кто бы мог подумать. Насмешливое отношение к эр меня коробит. Он делает отличное вино. Ты был бы удивлен, насколько оно вкусное. А рядом очень уютный ресторан, и вид открывается восхитительный. «Не вздумай влюбиться». Говорит мне Майкл: "Я хочу, чтобы в выходные ты уже была дома. Не забудь, в пятницу благотворительный вечер в городском парке. Очередной вечер по сбору средств. Опять рукопожатие и похлопывание по плечу. Никакого восторга от таких перспектив я не испытываю". Да, помню. Разумеется, я там буду. Поразмыслив несколько секунд, я добавляю: Знаешь, мне иногда хочется, чтобы ты пришел на какой-то вечер только ради меня. Закончив фразу, я жалею, что произнесла ее. Я жду долгих десять секунд, прежде чем Майкл спрашивает ледяным тоном. И я должен понять, что ты имеешь в виду. У меня сводит живот. Майкл, мне сегодня предстоит такое, о чем даже думать страшно ты же можешь пожелать мне удачи? Я уже высказал свое мнение. Считаю, ты совершаешь ошибку, разворошив прошлое. Я был против, но ты не приняла во внимание мои слова. Ты рвешься вперед, чтобы все испортить. Возможные понимания фразы «пришел на какой-то вечер только ради меня» у нас тоже разное. Я не позволю ему собой манипулировать. Послушай, Я знаю, ты не одобряешь то, что я собираюсь сделать, но мне необходима твоя поддержка и доверие. Я не хочу причинить нам вред, если понятие «мы» еще существует. Возможно, причина в том, что я за тысячу миль от Майкла, а может в том, что провела вечер с другим мужчиной, но я ощущаю себя необычайно смелой. Иногда я задаю себе вопрос, поженимся ли мы когда-нибудь? Мне уже тридцать четыре года, Майкл. Я не могу сказать, что еще некуда спешить. Сердце бухает в груди, и я замолкаю и жду. Боже, что я наделала. Мне слышно, как он откашливается, как обычно перед началом важного выступления. Я понимаю, ты сегодня на пределе. Могу сказать, что да, мы существует. Я, по крайней мере, в этом уверен и был уверен с самого первого дня. Я хотел подождать, пока Эбби окончит школу, а потом думать о замужестве. «Это случится уже следующей весной. Вполне можно задуматься о планах на будущее. Мы можем хотя бы поговорить?» «Бог мой, Анна, что с тобой такое?» «Да, можем. Так и сделаем, когда ты вернешься». Он смеется так же, как делает во время дебатов. «А теперь мне пора бежать, будь аккуратна!» Он медлит. «Ну, и удачи, конечно!»